Страдания святого мученика Зосимы Воина. В то время, как римским государством управлял император Траян, Эллины, как известно, еще объяты были идолослужением, и великою духовную слепотою. И потому на церковь Божией в его царствование вскоре же воздвигнуто было лютое гонение. В эту пору среди Эллина жил некий знаменитый муж по имени Домитиан. Игемон Антиохии Песидийской, придя однажды к царю Трояну, он просил дать ему власть над христианами, дабы всех, кто не пожелает принести жертву богам, принуждать к тому тяжкими мукам. Получив от царя такую власть и облёкшись дьявольскую броню, он подобно льву воспалял гневом на тех, кто решался твёрдо до конца сохранять свою веру во Христа. Проходя как-то через страну Сазопольскую, он раз приблизился к городу, называемому Аполония. В этом городе жил некий элин воин по имени Зосима, который все время стремился стать последователем Христовой веры. Услышав о приближении Гемона и о наступающем гонении, он, сняв с себя воинское оружие, решил присоединиться ко святой церкви, и научившись вере во Христа и приняв святое крещение, стал стремиться к христианским добродетелям и упражняться в чистоте и целомудрии, в посте и молитвах. Спустя несколько дней после того, как Игемон де Митиан пришел в тот город, приступил к нему один из идолопослужителей и сказал: В этом городе проживает некий воин по имени Зосима, который презирает царя и твою власть. Он отвергся воинского чина, которым был облечён царем Трояном, и сбросил с себя оружие свое». Он называет себя христианином и за ничто считает наших богов. Гнушается он также царских законов и презирает царскую власть. Услышав это, Игемон сказал: "Приведи этого Зосиму сюда на судилище". Тогда стражи царские по повелению Игемона, отправившись к Зосиме, схватили его и привели на суд. И Игемон, увидев его, спросил: "Ты Зосима? Воин Христов отвечал: Я зосима раб Господа моего Иисуса Христа. После этого Игемон сказал: Прежде всего поведай, в каком ты течении, а потом скажешь, и чей раб? Святой на это ответил: Почину я был воином вашего царя земного, но отвергся ваших погибевших богов и стал воином царя небесного, Христа истинного Бога. О пребеззаконный, сказал тогда Домитиан. Имя Христова тебе не поможет, но принеси лучше жертву богам, и тебе простится твой грех против царя нашего Трояна, которым ты подчёл воинским чином. Тогда святой сказал: "Ни за что я не принесу жертвы вашим богам". После этого Домитиан приказал отвезти воина Христова в темницу. На утро святой, связанный по рукам назад, снова приведен был на судилище, и Гемон повелел повесить его на мучельническом дереве. Когда мученик был повешен, Домитиан сказал ему: "Нечестивый Зосима, принеси жертву богам, а то все члены тела твои сейчас подвергнутся жестоким мукам". На это святой отвечал не только словами, Но даже и Ирана не убедить меня, чтобы я принес жертву твоим богам. Тогда Егемон приказал жестоким своим воинам нещадно бить святого мученика. Когда начали мучить святого Зосиму, он сказал Егемону, "Напрасно трудятся слуги твои, ибо меня укрепляет Господь, и я не ощущаю наносимых мне ран". И долго мучили святого, так что и земля обогрилась уже кровью его. Наконец мученик велигласно запел как Господу: Господи Боже всесильный, сидящий на престоле славы своей, создающий небо, основавший землю и собравший воды в единое место, Надежда наша и упование рабов своих, услышь меня, молящего Тебе, и не допусти, чтобы я был побежден угрозами мук или самыми муками, дабы все неверующие имени твоему через меня познали тебя, единого истинного Бога. Когда святой молился, вдруг послышался глаз с неба: "Мужайся за сема, ибо я с тобою, и ничто тебя не одолеет". И этот голос слышали Домитиан и все бывшие с ним, и некоторые при этом даже воскликнули: «Велик этот волх!" а другие говорили: "Это не волх, но раб Христа, Бога его, и поистине велик Бог христианский, от коего сейчас был нес голос этот". Тогда Егемон приказал четырем воинам силой растянуть святого крестообразно на земле. Страдалец же Христов, и без того уже измученный, возвел очи свои к небу и сказал: Господи Боже мой, разумеющие помышления человеческие, надежда христиан, прибежище и покой находящихся в бедах, избавь меня от пагубного коварства бесослужителя Домитиана, дабы все предстоящие познали тебя что ты есть Бог живой, сущий прежде всех веков, и что ты существуешь во века. И в то время многие из представ народа, удивляясь такому великому терпению и мученику у во Христа. Егимон же, видя все это и боясь, как бы не всё не обратилось к христианской вере, престыженный ярясь и даже скрежеща зубами, стал размышлять, какую бы лютою смертью погубить раба Христова. Наконец он повелел принести медный одр и разложить под ним сильный огонь, чтобы над ним сжечь мученика. Когда этот одыр был сильно разожжен, он приказал положить на него ногим святого старостерпца. И лишь только Зосима сотворил на себе крестное знамение, взошел на одыр, как тотчас же Господь притворил огонь в росу, ибо через ангелов своих он снизошел на помощь к мученику. И в то же время, как все предстоящие думали, что мученик скончался от лютого огня, Ангелы Господние, подняв святого содра на виду у всех, поставили его около одра живым и нисколько не повреждённым пламенем. Народ, видя такое чудо, прославил истинного Бога, который, послав святых ангелов своих, избавил раба своего от такого огня, и многие тогда обратились ко Христовой вере. Гемон же востав со своего судейского места со стыдом отправился домой, а мученика приказал взять и держать под стражу. Вскоре после этого и Гемон, отправляясь в город Кананейский, приказал вести за собой связанным и мученика Зосиму, чтобы там в мучениях умертвить его. Придя в этот город и на судилищное место, он приказал обуть мученика в железные сандалии которых были набиты острые гвозди и привязать его железной цепью к молодым необеженным коням, чтобы он шел за ними. Святой же будучи привязан к тем коням в железных с гвоздями сандалиях, так быстро бежал, что казалось, перегонял даже коней. Ибо с ним был Господь, помогающий ему. При этом святой так говорил: "Господи Боже, дающий ногам моим быстроту оленя, даруй мне терпение до конца". Гемон, видя такое терпение мученика, повелел заключить его в темницу и отнюдь не давать ему ни пищи, ни питья, чтобы он погиб от голода и жажды. Через три дня, в продолжиние которых святой пребывал без пищи и питья, двое прекрасных юношей вошли в темницу. Из них один нес чистый хлеб, а другой воду в сосуде, и сказали они святому: "Прими этот драгоценный дар, посланный тебе от Господа Бога твоего". Мученик же Христов взял его, ел и пил и укрепившись телом, так воззвал ко Господу: Благодарю тебя, Господи, что ты умилосердился надо мной и не презрел меня, но насытил небесным твоим хлебом и питьем. Хвалю и славлю величие твое вовеки. Аминь. На следующий день Игемон снова восел на судилищное место, повелел привести к себе мученика Христова. Святой предстал с светлым лицом Ум же его в то время был всецело устремленным ко Господу. И Гемон удивился, увидев мученика нисколько не изменившимся в лице после таких мук, и сказал ему: «О Зосима, так как ты теперь, по-видимому, пришел в себя, то принеси жертву богам, чтобы более не подвергаться ранам и не умереть лютою смертью". На это святой отвечал: "Ты, если хочешь, приноси жертву подобным тебе бесам". А я, как и прежде, говорил, служу одному Богу моему. После этого разгневанный Гимон повелел снова повесить мученика на древо и при этом сказал ему: "Видишь ли, окаянный, сколь многим мукам подвергаешься ты? Неужели ты все таки еще не послушаешься меня и не принесешь жертвы богам?" Святой на это ответил: "Любящий Бога живого ни во что не променяет эти муки. И повелел Гимон строгать тело мученика железными гребнями. Святой же мученик, претерпевая все эти страдания, громким голосом возвал к Богу: "Ныне особенно я познаю милосердие Твое, благоутробие, Христе, творец света, Так как ты укрепил меня мужественно все претерпеть и даже словом не обнаружить страданий, дабы в моих муках еще более уразумели силу твоего божества. Когда святой произнес это, правитель приказал снять его с мученического дерева и снова поставить его перед собою. Когда это было исполнено, он сказал ему: «Много мучений ты перенес ради Христа своего". И все же никакого облегчения не получил. Итак, приступи и приноси хотя бы теперь жертву богам. Святой на это ответил: "О, Дамитиан, лютейший, бесчеловечный и исполненный всякого нечестия мучитель! Убойся небесного Бога, оставь свое заблуждение и не называй идолов богами, ведь они бесы, а не боги". Тогда и Гемон сказал: Ты ли, ребе, человек, дерзаешь наших богов называть бесами, богов, которым в известные дни празднуют весь мир? На этом мученик сказал: "Какие празднования имеют твои боги в Аду, такие же да и тебе и царю твоему, и всем верующим в них". После этого правитель снова приказал повесить святого Зосиму на мучилищное дерево и опалять чрево его зажженными свечами. Тогда мученик сказал правителю: "Не только чрево мое, но и все тело мое сожги, и все таки никогда не победишь меня, ибо со мною укрепляющий меня Христос. Я даже желаю быть умершленным тобою, так как ведь это слава моя перед Христом, если я умру за него". Не зная, что бы ещё сделать с мучеником, правитель наконец осудил его на смерть, именно на усечение главы его секирой. Когда святому Зосиме велин на место казни он так молился Господ. Господи Боже мой, присри на меня грешного, и прими душу мою сугу дившими тебе от века, как ты слава моя и похвала, отныне и веки вечные. Когда мученик подошел к тому месту, где обыкновенно казнили, он был усечен мечом, положив честную главу свою за Христа своего. Это произошло 19 июня в городе Кананейском. В то время, как в Риме господствовал троян, а над ними христианами царствовал Господь наш Иисус Христос. Ему же слава и держава во веки веков. Аминь.